Есть такая партия, Эфиграф, а брокер с дилером и славный дистрибьютор мне силится продать Тойоту и компьютер. Тимур Кибиров. Несколько лет тому назад я встретился на телевидении с Ириной Хакамадой, и между нами состоялся такой разговор. Я сказал, насколько мне известно, вы занимались проблемами малого бизнеса. Она это подтвердила. Пепп произнес, «Мне кажется, в этой сфере сейчас требуется некий новый термин, и я этот термин изобрел, но у меня два варианта, я не знаю, которые предпочесть. Что вам кажется лучше, нацбизнесмен или бизнес-нацмен?» Тут собеседница моя затруднилась ответом. «Честно говоря, теперешние варваризмы меня раздражают» и дилеры, и дистрибьюторы, и парковки, а в особенности шопинги Но, в конце концов, нам придется к этому привыкнуть, таковы законы языка. Я хорошо помню, какой протест в 60-х годах вызывало черского происхождения слова «колготки». типа что в русском языке существовал глагол «колготать», то есть, по объяснению дали «спорить, вздорить, ворчать, бружать». Но вот протекли десятилетия, уже никакому пуристу не придет в голову колготать, встретив в тексте слова «колготки». Мой друг профессор Владимир Андреевич Успенский обратил мое внимание, что в том же словаре «Дали» ей замечательные рассуждения по поводу вхождения иностранной лексики в русский язык. Об этом В.А. написал в статье «Почему на клетке слона написано буйвол?» «Труды по не нематематике». Москва, ОГИ, 2002 год. В предисловии, которым снабдил четвертое исправленное и значительно дополненное издание словаря и И.А. Бодуанда Куртане читай Что касается отдельных щекотливых слов, то возьмем для примера слова «патриот» и «патриотизм». Сами по себе эти слова весьма почтенные и заслуживающие понимания согласных первоначальному источнику. Такими они бывали и всегда, и такими, вероятно, воскреснуть в будущем. Но кто же виноват, если в последнее время эти слова взяты в исключительную аренду известными партиями и группами, и получили вследствие этого, впрочем, не только в России, но и в других странах разбойничий, по и карательный оттенок. То, что сказано, относится также к слову «партии», которые впрочем, Точно так же в разных слоях общества понимается весьма различным Едва ли можно отрицать, что партию может составлять даже какая-нибудь небольшая, но сильная поддержка и кучка интриганов, затеявшие заговор против народа. Это было писано в 1908 году и, как знаем, оказалось прямым пророчеством. Мы знавали такую партию, которая в те времена была кучкой интриганов, затем поработила всю страну и все населяющие народы, а в конце концов цинично наименовала себя умом, честью, совестью эпохи. Мы не забыли такой постулат – народ и партия едины. Увы, сочетание слов «партия» и «единая» в наши дни навевает вполне определенные ассоциации. И тут в моей памяти всплывает старинный анекдот. Как помним, дагестанский поэт Расул Гамзатов был членом Президиума Верховного Совета СССР. Так вот, в те баснословные года рассказывали такую историю. Как-то раз Гамзатов пришел на базар в Махачкале и увидел там горца, который продавал барана. «Продаешь — Продаешь? — спросил поэт. — Выбирай, — сказал продавец. — Что тут выбирать? — возразил Гамзатов. — У тебя же один баран. И Горец ответил. — Мы же тебя в Верховный Совет выбирали.